Ванины родители так и не смогли вернуться к прежней жизни в родном городе. Слишком явными стали косые взгляды соседей, обидным злорадство коллег, ранищим пренебрежение бывших друзей. Личные вопросы якобы сочувствующих знакомых рождали новые пересуды за спиной. В течение полугода они продали квартиру и дачу, купили дом в посёлке недалеко от Красноярска, и к сыну поближе, и от прошлого подальше. Думаете, мы виделись каждые выходные и отмечали вместе праздники? Как бы не так. Первый год, да. Я и ночевала у них, и по хозяйству помогала, потом овощи с огорода домой возила. Они щенка взяли, я под предлогом заботиться о животинке каждые выходные приезжала, корм привозила, мыла малыша, играла с ним. Потом собака выросла, а общение между мной и её настоящими хозяевами начало сходить на нет. Никто ни с кем не ссорился, просто трём взрослым людям стало вдруг дискомфортно под одной крышей даже несколько часов подряд. Если мы и перезванивались, то редко и по делу. Ваня сказал, что не хочет загадывать, обещать, планировать даже на краткосрочную перспективу. Он понятия не имеет, как повернётся жизнь после обретения свободы. Хватит разочаровываться. Уж мы это с ним знаем, насколько горькими бывают отрезвляющие сюрпризы. Ваня ни разу не назвал меня официально своей девушкой. Он заявил, что никто ничего никому не должен, а там, как освободиться, будет видно. Всё решится само собой. Годы разлуки расставят по местам то, что не смогли долгие 18 месяцев следствия. Я понимала, что таким образом он старался себя обезопасить. Не хотел однажды получить короткое невнятное письмо, что я выхожу замуж за другого. Не считал себя вправе что-либо обещать, ведь не было уверен, каким человеком выйдет. За эти годы мы научились жить в круглосуточном ожидании чего-то плохого. В первый месяц его довели до вскрития в Вен, и только Богу было известно, что ещё могло случиться в том страшном месте. Ване казалось, что проще сжечь мосты разом. Ему так было нужно. Поначалу с его мамой мы созваниваясь едва ли не круглосуточно обсуждали Ванины проблемы и нужды, планировали передачи, переживали и плакали, если он дрался в колонии или его закрывали в карцер. И самое страшное, если болел. Ведь лечение там отвратительное. Его там совсем нет этого лечения. Если грипп, то непременно со осложнениями, если простуда, то до ангины. Я летела в любой день на поезде, автобусах к нему, чтобы привезти разрешённые лекарства, которые практически никогда не передавали. Однажды, за время Ваниной пятинедельной пневмонии, я думала, что в один момент просто не выдержу, рухну, где стояла, и умру от нервного напряжения. Я не могла спать, есть, нормально работать. Я вздрагивала, если звонил мобильный, хлопала дверь, включалась музыка. Пока не диагностировали прямую угрозу жизни, ему не давали даже грёбаного пенициллина. Одной таблетки парацетамола в сутки для здорового мужика, по мнению местных врачей, было вполне достаточно. В это время он мне не звонил, чтобы не пугать. Потом всё же набрал, его об этом родители попросили, так как всерьёз начали переживать за моё состояние. Наигранно бодрым голосом убеждал, что идёт на поправку, а сам кашлял так, что я истерично всхлипывала и рыдала, обливаясь крупными едкими слезами. Казалось, он лёгкие выплёвывает по кусочкам, ещё немного, и нечем ему там дышать будет. Ничего под рёбрами не останется. Я молила небо отдать его болезнь мне. На свободе в моём распоряжении любая больница, море платных, бесплатных врачей и лекарств, заходи в интернет, читай отзывы и выбирай пальцем тыкой, что подходит больше. но ничего подобного за все эти годы мне не потребовалось ни одного больничного отпуска даже когда наш отдел на карантин закрывали и полгорода в масках ходили мне хоть бы что будто ваня в то же самое время молил о том же самом чтобы мои болячки достались ему знал ведь что я одна однёшенька тут станет плохо никто не хватится защищал меня как мог и его молитвы звучали громче. Их услышали. Когда чувствовал себя хорошо, он напротив, частенько звонил мне и во время недолгих телефонных разговоров в основном молчал, внимательно слушая, о себе едва ли полуслове. Хорошего особо сообщить нечего, а плохое в его жизни было не для меня, только для него одного. В крайнем случае, если не в Магату, то для родителей, а мне всегда. Юль, привет. Ну, рассказывай, моя хорошая, что новенького? У меня есть пара минут, я в порядке, как обычно. Как обычно? Не, в порядке. Как там вообще можно быть в порядке? И я рассказывала. Иногда абсурдно подробно, иногда перепрыгивая с темы на тему, запутывая его, но мне тоже хотелось поговорить, посмеяться, поделиться смешными случаями или саркастическими замечаниями по отношению к окружающим людям. В inorder мы могли час и больше болтать без остановки. Но с приближением даты досрочного освобождения количество входящих вызовов от Вани заметно сократилось. Одновременно с этим его родители стали реже отвечать на мои звонки. Больше они не говорили со мной о будущем, кем бы Ваня мог устроиться работать, куда пойти учиться. Он ведь так и не закончил свой вуз, два курса только. И восстанавливаться поздно, все сроки прошли. Теперь подобные вопросы обсуждались без моего участия. Постепенно, день за днём, его родители становились счастливее. Они вновь видели Ванина будущее в светлых тонах, и в нём, кажется, не осталось места для меня. А что я? Мне 27 через три недели. Помоложе он, сколько девчонок незамужних. Приданного по-прежнему год наплакал. Старалась, конечно, все эти годы вкалывала, добивалась многого, но звезду с неба утащить всё же не удалось. Может, длины ног для прыжка не хватило, или же пропали они яркие над головой в один день. Не мечтала себе за одного человека. Нет, руки не опустились, стянулись вверх, а вот крыльев за спиной больше не ощущалось. Ваня подарил их мне, а потом взял и отнял. Ноstad однажды он вернёт их на прежнее место. С ним мне леталась каждый день, каждую минуточку. Когда рядом с ним была, трудности переставали казаться непреодолимыми, лишь азарт пробуждали и желание действовать. Без ложной скромности замечу, что она ладила за эти годы кое-какие связи, умудрилась, представьте себе, в чужом городе Так как дорога в любую педагогическую деятельность отныне и навсегда для меня закрыта, а с цифрами я работать умею, у нас с ними любовь и полное взаимопонимание, то я решила заняться бухгалтерией. С математикой мы вновь воссоединились, немного иначе, но новая работа увлекла и даже понравилась. Я закончила кое-какие курсы, освоила специальные программы, и еще мне сильно повезло. удалось найти работодателя, который согласился взять на работу приез joy без прописки и опыта, да ещё и с судимостью. Параллельно с этим делаю контрольные по математике, пишу курсовые и даже дипломные работы. Как я всё это успеваю? Ответ прост. Я больше не успеваю ничего, зато могу оплатить съёмную квартиру в дорогом безопасном районе. Для меня это очень важно. Поймите правильно. И приличную одежду, в которой не стыдно перед коллегами и клиентами показаться. На права выучилась и машину собираюсь приобрести. Бабушка кое-что в наследство оставила, переслала мне тайком от родителей за неделю до смерти, как чувствовала, что час её пришёл. Работодатель намекает, что хорошо бы мне вышку вторую получить, экономическую, тогда я смогу вверх пойти по карьерной лестнице. Но кто меня кормить будет, пока учусь? Там уже Ваньке помочь нужно. Ему нет нет, да нужны наличные. Мама его так и не работает. Папа устроился на предприятие, но у них кредит новый. На что брали? А думаете, легко человека по удо вытащить, даже если по закону положено? О чём задумалась? спрашивает Лариса с улыбкой. Да так, ты краски не жалей. Не жалей, не переживай, куколкой будешь. «Да ты и так как кукла. Повезло этому парнишке. Хотя в глубине души я по-прежнему надеюсь, что ты на него посмотришь, глаза закатишь и в недоумении плечами пожмёшь. Нормального тебе надо мужика, Юль, чтоб помогал, на ногах уверенно стоящего». «Так и этот встанет. Просто период такой. А нужны тебе эти периоды? Слишком уж много периодов у этого роменского». Затянулись они, давно бы окрутила какого-нибудь предпринимателя и жила, как у Христа, за пазухой. Фух, нужна я кому-то. И, Лор, ты перегибаешь. Я твоего мнения по поводу Вани не спрашивала, помнишь? — Помню, — вздыхает она. — Просто жалко мне тебя. Лучшие свои годы посвящаешь мальчишке, который сейчас в свои двадцать с хвостом выйдет, глотнет свободы. и начнёт по девкам шастать, ночами с дружками по кабакам зависать, и останешься ты дура, дурой, ждать его у окошка. Смывай, я домой пойду. Ладно, молчу, молчу. Лариса, смывай. Хватит с меня твоей правды. Я больше не буду. Ну, перестань, прекрати. Юль. Юля, ты что, плачешь, что ли? Юлечка, я не хотела обидеть. Вот глупая, а тебе же волнуюсь, сердце болит. «Юлька, Юлька, ну, хватит, не реви, нормально все будет. Может, сейчас выйдет, как увидит тебя, само совершенство, и во второй раз голову потеряет. Так и будет, точно тебе говорю. Вся ж красавица, ухоженная с головы до ног, грудь торчит на талии ниже ринки. Юленька, моя ты девочка, горюшко мое. А, а знаешь что? Если не потеряет голову, то полный кретин он, Ванька твой. Полный, Юля, руку на отсечение отдаю. Я мужу скажу, он его быстро обратно устроит. Это нескольких минут дело.